Глава шестьдесят седьмая. Море было беспокойным, но внутри скоростного двухкорпусного катамарана этого почти не ощущалось. Чунча сидела в отапливаемом салоне. Мин приклеилась к окну и разглядывала пенистые волны. Чунча пришло в голову, что Мин никогда раньше не бывала на таких судах. До последнего времени она ни разу не ездила на машине или на поезде и не летала на самолете. За короткое время девочка прошла большой путь. Когда остров Нантакет выступил из тумана, Мин села рядом с Чунча. Паром был заполнен лишь наполовину, в основном пожилыми людьми, возвращавшимся туда. Чунча время от времени улыбалась кому-нибудь из них, но ничего не говорила. Паром миновал искусственный волнолом и вошел в бухту. Несколько минут спустя они причалили, и пассажиры начали сходить. Чунча держала Мин за руку, пока они спускались по сходням. Капитан Парома взял под козырек и сказал: Желаю хорошо провести время. Чунча улыбнулась. Мы так и сделаем. Они подкатили свои чемоданы на колесиках к стойке проката машин, где Чунча показала свои права, копию бронирования и кредитную карту. Очень скоро они уже ехали в Белом Минивэне. Солнце садилось на западе, заливая небо красным и золотым. Мин, смотревшая в окно машины, спросила. ⁇ Что мы тут делаем, Чунча? ⁇ Я говорила тебе, путешествуем. Кто были те люди в другом месте? Мои друзья. Не похожи на друзей. Тем не менее, это так. Они хорошие люди. Ты работаешь с ними? ⁇⁇ сказала мин. Покосившись в ее сторону. В каком-то смысле. Как называется это место? Нантакет. Вода, которую ты видишь вокруг, Атлантический океан. Там, где находится Корея, океан другой, тихий. Я ничего об этом не знаю. Чунча поглядела на нее, продолжая вести машину. Ты все узнаешь, Мин. «Я обещаю. Ты будешь учиться каждый день, даже...» Она запнулась. «Даже?» — быстро спросил Эмин, сразу почувствовав неладное. «Даже когда устанешь учиться?» — с улыбкой закончила Чунча. Она ввела пункт назначения в навигатор машины. Остров был небольшой, но указателей им попадалось мало — И она была рада помощи компьютера. Мин следила за стрелкой, обозначавшей их автомобиль, движущийся по экрану навигации. Она задала много вопросов об этом устройстве, и Чунча, как смогла, ответила на них. Они въехали в городок с мощенными улочками и маленькой центральной площадью. По городку ходили люди, магазины были еще открыты. Погода стояла относительно теплая, хотя после заката здесь наверняка холодало. Воздух остро пах морем. Мин наморщила нос. «Запах не очень приятный. Рыбный. Он неплохой. Бывают запахи и похуже?» Мин поглядела на нее и кивнула. «Бывают запахи и похуже?» — повторила она. Очень скоро они свернули на извилистый проселок, по обеим сторонам которого росла высокая трава. С трех сторон был виден океан. Чунча свернула к коттеджу, стоявшему в отдалении от дороги. Она заглушила мотор и открыла дверцу машины. Они с Чунча вытащили свой багаж и вдвоем вошли в дверь. Кто тут живет? спросила мин. «Сейчас мы с тобой». Внутри коттедж был нарядным и чистеньким. Когда Мин узнала, что для нее выделена собственная комната, она была поражена. «Я буду жить одна?» — спросила девочка Чунча. «Моя комната соседняя. С тобой все будет в порядке. Если вдруг станет страшно, ты знаешь, где меня найти». Они ничего не ели с обеда, и Чунча приготовила им ужин из продуктов в холодильнике, заполненном к их визиту. Они поужинали, выпили чаю и посмотрели, как солнце опускается за горизонт. Кажется, оно ныряет в воду, сказала Мин, не отводя глаз от окна. Да, похоже. Следующий час Мин провела бродя по дому и рассматривая все, что там было. Владельцы оставили в стенном шкафу игрушки и настольные игры. Мин достала кое-что оттуда и принялась играть, но ей не нравилось надолго выпускать Чунча из виду. Чунча опустилась в кресло и нажала кнопку, включавшую газовый камин. Увидев пламя, Девочка бросилась к Чунча с лицом, исказившимся от ужаса. Надо скорее его погасить. Нет, Мин, все в порядке. Это сделано специально. Камин дает тепло. Давай-ка, подойди ближе. Вот так. Видишь, как здорово? Они с Мин постояли перед огнем, согреваясь. Час спустя Мин уснула на диване рядом с Чунча. Теперь Чунча могла взяться за работу, поскольку ей было известно, что живым с задания никто не вернется, следовало кое-что продумать. Закончив с этим, она вытащила свой телефон и принялась рассматривать фотографии. На нее смотрели трое кассионов: мать, дочь, сын. Дальше она изучила снимки Уилла Роби. И Джесси Кирилл. Она видела, что они похожи на нее. Сильные, тренированные и бесстрашные. Мин тихонько сопела рядом с ней. Чунча еще раз просмотрела все документы и фотографии. План оставался в разработке, потому что они не знали точного расписания семьи президента. Собственно, поездка могла и не состояться потому что не входило в официальный график, и решение о ней было принято экспромтом. Им было хорошо известно из недавних историй в новостях, что АНБ и другие американские разведывательные службы прослушивают всех в мире, поэтому пользоваться телефонами для связи даже через сообщения или по электронной почте на острове было рискованно, пусть даже шифрованными. Любые коммуникации на острове в период пребывания там первой леди и ее детей контролировались с особой тщательностью. Точно так же им нельзя было свободно встречаться для обсуждения своих планов. Группа азиатов немедленно привлекла бы внимание, и миссия провалилась бы, даже не начавшись. Но им надо было как-то связываться между собой и они придумали способ позволявший не попадаться американцам на радары чунча собиралась использовать для этого мин следующие несколько дней чунча и мин катались и ходили пешком по городку подолгу гуляли по пляжу собирали ракушки и бросали камешки в океан наблюдали за тем как скользят по небу чайки И паромы движутся по поверхности воды. Чунча изо всех сил прислушивалась к любым разговорам, касавшимся людей, которые должны были вскоре сюда прибыть. И кое-что узнавала, потому что американцы обожали сплетничать. Когда они ели чаудер в местном кафе, туда вошли несколько мужчин. Чаудер густой американский суп на молоке или сливках с беконом и рыбой, и или морепродуктами. Они были в куртках и брюках цвета хаки, с мобильными гарнитурами в ушах и выглядели профессионалами своего дела. Мужчины заняли столик рядом с Чунча и Мин. Притворяясь, что слушает Мин, Чунча ловила обрывки их разговора. Она узнала несколько важных деталей, включая то, когда именно прибудет партия и каким образом. Когда они вышли из кафе, она остановилась записать кое-что, а потом они с Мин сели в машину и отъехали. Чун вернула свернула на заправку и посмотрела на небольшой застекленный офис, где клерк стоял за кассой. Она сложила бумажку, на которой сделала записи, и протянула ее Мин. Видишь мужчину там? Сказала она, указывая на клерка. Мин посмотрела в том направлении и кивнула. Отдашь ему эту записку, пока я заправляю машину. А что сказано в записке? Это не важно. Я просто сообщаю информацию, которая ему нужна. Откуда ты его знаешь? Знаю по нашей стране. Почему он здесь? Просто отнеси ему записку, Мин, прямо сейчас, а он даст тебе кое-что для меня. Мин открыла дверцу, еще раз оглянулась на Чунча и поспешила в маленький офис. Заливая бензин в бак, Чунча следила за Мин. Та отдала мужчине записку, а он в ответ передал ей клочок бумаги и какие-то сладости с прилавка возле кассы. Потом улыбнулся и погладил Мин по голове. Когда девочка вернулась в машину, она протянула записку Чунча и посмотрела на сладости. Можно мне их взять? Только не ешь все сразу. Оставь на потом. Чунча ссунула записку в карман. Ты не прочитаешь, что там говорится? Спросила Мин, засовывая конфету в рот. Позднее, не здесь. Они поехали в коттедж. Когда Мин убежала играть, Чунча прочитала записку. Она была зашифрованная и не на корейском языке, на всякий случай. Они использовали английский. Она дважды прочла текст, чтобы точно ничего не упустить. Услышала смех Мин и тихонько вздохнула. Телевизор был включен. Похоже, девочка смотрела мультфильмы. Наверное, здорово смеяться, подумала Чунча. Наверное, очень здорово.